Незадолго до восхода солнца клюнула на одну из наживок за спиной. Он услышал, как сломалось удилище и бичева заскользила через паншир лодки. В темноте он выпростал из футляра свой нож и, перенеся всю тяжесть рыбы на левое плечо, откинулся назад и перерезал лесу на паншире. Потом он перерезал лесу, находящийся рядом с ним, и в темноте крепко связал друг с другом концы запасных мотков. Он ловко работал одной рукой, придерживая ногой мотки, чтобы покрепче затянуть узел. Теперь у него было целых шесть запасных мотков леса, по два От каждой перерезанной им бичевы и два от леса, на которую попалась рыба. Все мотки были связаны друг с другом. «Когда рассветет, — думал он, — я постараюсь достать ту лесу, которую я опустил на сорок сажений, и тоже ее перережу, соединив запасные мотки». Правда, я потеряю двести сажений крепкой каталонской веревки, не говоря уже о крючках и грузилах. Ничего, это добро можно достать снова. Но кто достанет мне новую рыбу, если на крючок попадется какая-нибудь другая рыба и сорвет мне эту? Не знаю, что там сейчас клюнуло. Может быть, марлин? «А может, и меч, рыба или акула?» «Я даже не успел ее почувствовать. Надо было побыстрее от нее отвязаться». Слух он сказал, «Эх, был бы со мной мальчик». «Но мальчика с тобой нет», — думал он. «Ты можешь рассчитывать только на себя. И хоть сейчас и темно, «Лучше бы ты попытался достать ту, последнюю лесу, перерезать ее и связать два запасных мотка». Он так и сделал. В темноте ему было трудно работать, и один раз рыбы дернула так, что он свалился лицом вниз и рассек себе щеку под глазом. Кровь потекла по скуле, но свернулась и подсохла, еще не дойдя до подбородка». И он подполз обратно к носу и привалился к нему, чтобы передохнуть. Старик поправил мешок, осторожно передвинул бичеву на новое, еще не натруженное место, и, передав весь упор на плечи, попытался определить, сильно ли тянет рыба, а потом опустил руку в воду, чтобы выяснить, с какой скоростью движется лодка. «Интересно, почему она рванулась?» — подумал он. «Проволока, наверное, соскользнула с большого холма ее спины. Конечно, ее спине не так больно, как моей. Но не может же она тащить лодку без конца, как бы велика ни была. Теперь я избавился от всего, что могло причинить мне вред». И у меня большой запас бичевый чего же еще человеку нужно. Рыба, — позвал он тихонько, — я с тобой не расстанусь, а не умру. Да и она со мной, наверное, не расстанется, — подумал старик и стал дожидаться утра. В этот предосветный час было холодно. И он прижался к доскам, чтобы хоть немножко согреться. Если она терпит, значит, я стерплю. И заря осветила натянутый лесу, уходящую в глубину моря. Лодка двигалась вперед неустанно, и когда над горизонтом появился краешек солнца, свет его упал на правое плечо стрека. «Она плывет к северу», — сказал старик. «А течение, наверное, отнесло нас далеко на восток. Хотел бы я, чтобы она повернула по течению. Это означало бы, что она устала».